Только так и должен существовать истинный литературовед, критик ее, то есть судья. С той встречи и возник во мне глубокий интерес к Чуковскому, к его работе, к его личности. А со временем, с 1953 года, когда я поселилась в Переделкине, где тогда уже безвыездный жил Корнеев мы встречались очень часто, часто и подолгу гуляли вместе, и они были глубоко интересны, долгие и длинные наши прогулки. Заинтересованность никогда не исчезала из наших отношений, никогда не сменялась обыденностью. Мне всегда было любопытно, как Корней Иванович прочтет то или иное произведение, что он увидит в том или ином событии, как он будет толковать то или иное явление. И меня неизменно трогало, что в суждениях его никогда не было непререкаемости, напущенности, опломба, тупой самоуверенности. Он неизменно заинтересованно и с уважительным вниманием слушал других людей, и если в их размышлениях присутствовала своя мысль, глубина и серьезность, даже когда другие точки зрения на предмет не совпадали с его суждениями, задумывался, прислушивался, старался понять своего собеседника. При всей своей литературной значительности и масштабах увеличивающихся прямо пропорционально идущим годам и относительно изменениям окружающей его литературной среды, он, прежде всего сам для себя, так и не стал маститом, так и не превратился в памятник самому себе, так и не обрел монументальности, сковывающей живые движения человека. Никогда не обрел он тягостного самодовольства, столь противопоказанного художнику, лишающего его легкости, подвижности, не только физической, я бы сказала, трепетности. Нет, он до конца дней сберёг, и я верю, что совершенно искренний, трогательную неуверенность в том, сколь хорошо то, что он сегодня написал, почтительную робость перед лицом истинного искусства. И никогда я не слыхала от него самодовольных сообщений о проделанной работе. Всегда только искренние сомнения, достаточно ли это хорошо, Достойны ли предметы разговора и внимания читателей? Не в таких ли ощущениях залог истинного успеха, живой жизни, живого дыхания всего, что мы пишем?» Вот его письмецо ко мне от 24 января 1956 года. 24 января 1956, Переделкино. «Дорогая Маргарита Осиповна, меня мучит сознание, что я мог бы написать эту Статейку умнее, душевнее, лучше. Писать о блоке в торопях между делом грешно и бесстыдно. Но милый бег так внушительно уверил меня в ненужности моей статьи для альманаха, что я с легким сердцем принялся за другую работу, и пришлось в одну ночь скропать прилагаемый опус. Повторяю от души, буду рад, если он будет отвергнут. Тогда к следующему альманаху я сочиню что-нибудь более достойное, без цитат из собственной книжонки. Жаль, что не пришлось повидаться вчера. Я был в лесу, недалеко от дома. Не понимаю, почему домашние не позвали меня. А я так хотел расспросить вас. Ваш Чуковский. Речь идет об альмонахе «Литературная Москва», первую книжку, которую мы тогда собирали. Статейка, опубликованная там в воспоминаниях Корнея Чуковского о блоке. Я только что с удовольствием перечитала их. А его мучит сознание, что он мог бы написать эту статейку умнее, душевнее, лучше. Писать о блоке в торопях между делом грешно и бесстыдно. Это звучит как девиз. Летом 1956 года Чуковский передал коллеги альманаха рукопись своего Чехова. «Помню, как я увлеченно читала эту талантливую вещь. И, дочитав, не имея возможности сразу связаться с Корней Ивановичем, у него на даче еще не было телефона, попросту побежала к нему. Был ранний вечер, уже смеркалось. Я знала, что Корней Иванович рано ложится и не любит поздних гостей. Но знала также, что он будет рад мне, будет рад поскорее узнать, как мне понравился Чехов. В его неизменном нетерпении побыстрее узнать, как воспринял человек его труд, тоже было нечто молодое, истинно писательское. Мы решили открывать Чеховым третью книжку нашего альманаха. Вторая была уже сдана в производство. Корней Иванович охотно согласился. А дальше события стали развертываться следующим образом. Осенью 1956 года состоялось решение о создании журнала «Москва». В редколлегию нового журнала был включен и...